Глава 7. Мы вступили в ядро. Как спокойно звучат слова вступили в ядро. Как будто была граница, отделяющая ядро от околы ядерного пространства, и мы ее пересекли. Не было границы. Не было даже особенного сгущения звезд. В любом шаровом скоплении их напрессовано гуще. Но мы вступили в ядро и сразу поняли, что уже в ядре. Звёзды вдруг стали шальными. Я продиктовал вдруг и шальные, и задумался. Астрофизик упрекнет меня в том, что я приписываю мертвым телам человеческие свойства. Ничего не могу поделать. Это самая точная характеристика поведения звезд. Ошалели. То, что светило светили, было уже не самым характерным. Они неистовствовали. Это было важнее. Словами этого не передать. Нужно самому окунуться в хаос бешено налетающих, дико отшатывающихся звезд, чтобы не только увидеть, но и всем телом почувствовать. Вокруг забушевал взрыв, и среди летящих и сияющих осколков ты сам не больше, чем темная пылинка. Мы знали звездные скопления, и рассеянные, как плеяды, и хи и аш в Персее, и шаровые, вроде того, через которые пролетали. Там звезды были, как звезды, висели в своих координатных узлах. Их взаимные расстояния почти не менялись. Гармония звездных сфер там звучала мелодией всемирного тяготения. Там был порядок. А здесь господствовал хаос. Какая гармония во взрыве. И когда какая-либо звезда настигала соседку, из каждой выносились дымные протуберанцы. И у меня возникало ощущение, что они рвут друг другу волосы. «Элли, я не способна рассчитать траекторию ни одного из светил», почти со спугом сказала Ольга, когда мы вчетвером сидели в командирском зале. «Законы Ньютона здесь перекрыты какими-то силами, вызывающими беспорядок. Ядро кипит, я не могу понять, что вызывает кипение звезд. Какая гигантская мощь нужна, чтобы так нарушить звездное равновесие?» Олег задумчиво разглядывал звездоворот на экранах. Не кажется ли вам, друзья, что мы наблюдаем падение звезд в одну кучу, с последующим превращением их всех в разлетающуюся туманность?» «Это станет гибелью галактики», — ответила Ольга. «В ней больше ста миллиардов звезд, половина сосредоточена в ядре. Если ядро взорвется, от других звезд, в том числе от нашего Солнца, не останется ничего, кроме пыли». «Зато разумные наблюдатели в других галактиках обрадуются, что зафиксировали появление еще одного квазара», — утешил я их. «Я начинаю думать, что мы поступили опрометчиво, ворвавшись в эту кипящую звездную кашу», — продолжала Ольга. «Олег, мне кажется, сверхсветовые скорости здесь опасны». «Теперь я перехожу к событию, показавшему, что беспокойство Ольги было оправдано». Мы опять вчетвером сидели в командирском зале. Асима вел корабль, Ольга производила расчеты. Мы с Олегом тихо разговаривали. Внезапно Ольга с удивлением сказала. «У меня получается, что нас несет к гибели. Наверное, я где-то ошиблась». Я великодушно сказал. «Ты почти никогда не ошибаешься, Ольга». Но в данном случае наврала. Ничем не вызванная гибель двух звездолетов все-таки менее вероятна, чем арифметическая погрешность при расчетах. «Переставь где-нибудь минус на плюс». «Я проверю еще раз», — сказала она. В этот момент раздались сигналы большой тревоги. Заревели сирены, заквакали пусковые роли боевых аннигиляторов, замигали аварийные лампы. На табло засветилась зловещая надпись. «Генераторы пространства, первая готовность». Я собрался вызвать рубку, но меня опередил Олег. «Голос, что случилось?» — крикнул он. Мы услышали, что кучку беспорядочно метущихся звезд, среди которых пробирались корабли, вдруг словно судорога охватило единое движение. Они все летят в свой геометрический центр, а в нем в данный момент находимся мы. Звезды рушатся одна на другую, и при взрыве неминуемо захватят нас. Единственный выход в канале новосотворенного пространства вынестись наружу. «Мы делаем расчеты», – проинформировал голос. «Сомневаюсь в удаче». Спокойно оценила положение Ольга. «Запасов всей эскадры не хватит на прокладку туннеля наружу». Я вызвал лабораторию. На малом экране высветился Элон. «Элон», — сказал я, — «мы попали в опасную передрягу. Возможно, только гравитационная улитка может спасти звездолеты, свяжись с голосом». Он ответил с мрачной веселостью. «Улитка вышибла в ад целую планету, выбросить два звездолета проще». Пусть только ваш парящий любимец признается, что не способен прокладывать курс межзвезд, и я выправлю ошибку. Через минуту голос сообщил, что аннигиляция активного вещества избавление от звездного взрыва не даст, и единственная надежда — выскальзывание по гравитационной улитке. На звездных экранах зажглось около сотни светил размером с Венеру. Они увеличивались, зловеще накалялись. Я вспомнил, что в юности в Плеядах вот так же со стесненным сердцем следил, как со всех направлений звездной сферы на нас рушились недобрые огни. Но те огни, маленькие, пронзительно-зеленые, космические крейсеры-разрушители, были пылинками в сравнении с гигантами, окружившими нас. На нас падали сто солнц. Ослепительно-белые, голубоватые, радужные, мутно-багровые, темно-вишневые – Обе звездные полусферы превратились в иступленно-пылающие костры. Было ясно, что еще до того, как звезды начнут сталкиваться и взрываться, оба корабля превратятся в облачко пара. Я вызвал голос. «Рано, Элли», — ответил он. «Мы с Илоном поджидаем удобного момента». Все источники энергии переключили на генератор метрики. Змееносец шел в кельваторе Козерога. Камагин прислал мне шутливое послание. Адмирал в мое время говорили: "На миру и смерть красна, у нас она будет светла". Шутка показалась мне мрачной. А затем мы увидели, как два солнца вырвались из общей массы и помчались навстречу друг другу. И на линии их движения оказались звездолеты. Даже того утешения, что перед смертью удастся полюбоваться вселенским пожаром, не было. Оба светила взорвутся раньше, чем остальные рухнут в общее месиво, а до их взрыва «Испаримся и мы, если не выскользнем по гравитационной улитке». «Включение!» — услышал я тройную команду. В нем смешались мелодичный даже в такую минуту голос, выкрик Элона, приказ Олега. Страшная боль свела с судорогой мое тело. Мельком, каким-то боковым взглядом, я увидел, как бьются в своих креслах Асима и Ольга, как Олег схватился рукой за горло, словно его что-то душило. а картина на экране была так фантастически непредвидена, что я на какое-то мгновение забыл о боли. Летящие солнца столкнулись, но взрыва не было. Одно прошло сквозь другое. Они мчались друг в друге, не смешиваясь и не растворяясь, не взрываясь от страшного удара. Они даже не изменили шарообразной формы. Одно было ощетинено протуберанцами. Протуберанцы показались мне огненными змеями на голове какого-то космического орана. Другое летело в короне, в светлом венце, в призрачно-нежном гало. И ни один протуберанец не изменился, когда солнце проносилось сквозь солнце. Они также прихотливо извивались, исторгались, вспыхивали, тускнели. И гало второго солнца лишь немного потускнело от яркости первого светила, но не исчезло, не стерлось. Оно было такое же нежное, такое же призрачно-светлое. Солнце прошло сквозь солнце, и теперь они разбегались. Столкновение совершилось, но его не было. Взрыв, неизбежный, неотвратимый, не произошел. Мы были в царстве фантомов. Не было другой реальности, кроме судорог и боли в каждой нашей клетке. Я кинулся к Олегу, он с трудом просипел. «Колону! О Больге и Осиме я позабочусь!» Я выскочил в коридор и упал, ноги меня не слушались. Я не мог заставить их двигаться последовательно. Они начинали движение одновременно. Я заносил вперед левую, тут же поднималась и правая. Я несколько раз падал, прежде чем сообразил, что идти уже не могу, а способен только перепархивать, как демиурги. Я запрыгал к лаборатории на двух ногах, но еще не дошел до нее, а нормальная походка уже вернулась. Лаборатория выглядела, как после землетрясения. движущиеся механизмы сорвались со своих мест только стенды стояли там где их поставили Элон распластался около генератора метрики и судорожно дергал руками и ногами около на коленях стояла ирина она плакала и звала его тормошила и целовала. она повернула ко мне залитое слезами лицо помогите он умрет я этого не переживу общими усилиями мы подняли элона и усадили его в кресло ирина опять опустилась на колени «Ты жив, ты жив, я люблю тебя, ты мой единственный!» Элон с усилием поднял веки, у него были мутные глаза. «Ирина!» – простонал он. «Ирина, я жив!» Она стала целовать его еще страстней. «Да, да, да, ты жив, и я люблю тебя! Обними меня, Элон!» Он приподнялся. Он с трудом стоял на ногах. «Обними!» – требовала Ирина, прижимаясь к нему. «Обними, Элон!» На этот раз он посмотрел на нее осмысленным взглядом. «Обними?» — повторил он с недоумением. «Тебя...» «Тебя обнять? Зачем?» Закрыв лицо ладонями, она заплакала. Я взял ее под руку. «Ирина, Элон не может тебя понять. Она вырвалась. Что вам надо от меня? Вы злой человек! Вы сами никого не понимаете!» «Не до тебя, Ирина, прекрати истерику!» «Элон, что произошло?» «Ты включил генератор метрики?» Он говорил с трудом. «Адмирал, я не успел ничего сделать. Меня вдруг стало крутить и бросило на пол». Он с прежним недоумением посмотрел на Ирину. «Что с тобой? Ты что-нибудь повредила?» Она сумела взять себя в руки, даже улыбнулась, только голос ее был не тверд. «У меня все в порядке, Илон. Я буду прибирать лабораторию». Она отошла. Элон повторил, что упал, когда собирался запустить в улитку оба корабля. Я вспомнил, что ничего не знаю о Мэри и послал вызов. Мэри чувствовала себя неважно, но постепенно приходила в себя. Приступ боли застал ее, когда она собиралась в свою лабораторию. Она сумела дотащиться до кровати. «Не тревожься обо мне, Элли, занимайся делами». Теперь надо было спешить в рубку. В ней все было без изменений. Я в изнеможении прислонился к стене. Меня поддержал Граций. Галакт был бледен, но на ногах стоял твердо. Через силу я пробормотал. «Голос! Граций! Какие это были чудовищные фантомы!» До меня как бы издалека донесся голос. «Элли! Это были не фантомы! Солнце неслось на солнце в действительности!» И они столкнулись? И не произошло взрыва? И солнце прошло сквозь солнце?» «Граций, ты что-нибудь понимаешь? Мы попали в мир, где отменены законы физики? Даже тяготение упразднено!» Граций выглядел не менее растерянным, чем я. Голос продолжал. «Во мне внезапно разорвалась цепь времени. Я был в прошлом и будущем одновременно, но не было настоящего. Меня выбросили из моего сейчас. Это было ужасно, Элли. Время во мне словно кровоточило». И из прошлого я не мог воздействовать на будущее ибо не было сейчас через которое шли все воздействия у меня раскалывалась голова я ничего не мог понять в ту минуту я был способен только на простые действия кого то спасать с кем то драться на кого то кричать голос я спрашиваю тебя о столкнувшихся солнцах, а не о твоем самочувствии не было столкновения элли разорвалась нить времени которые были связаны светило В этот разрыв угодили и мы, и наше время разорвалось тоже. Солнце налетело на солнце не в их сейчас. Вероятно, одно пребывало в прошлом, а другое вынеслось в будущее. Они лишь пронеслись через место столкновения, но в разных временах. Вот почему не было взрыва. Хоть и с усилием, но я начал понимать. Ты говоришь чудовищные вещи, голос. Я способен допустить, что Юлий Цезарь и Оттила ходили по одной земле. Ставили ногу на одни камни, но не могли столкнуться, потому что их разделяли века. Но чтобы само время разорвалось, это единственное объяснение. Я возвратился в командирский зал. Олег и Асима чувствовали себя слабыми, но двигались без усилий. Асима снова вел козерог. Вскоре мы подавленно смотрели на машинные расчеты. Даже в горячечном бреду нельзя было вообразить себе того, что казалось таким простым при записи формулами. Звезды реально неслись одна на другую, но в миг, когда взаимное их тяготение достигло какого-то предела, у них нарушилось течение времени. Время разорвалось, перестало быть синхронным. Разрыв составлял микро-микросекунды для микрочастиц, секунды для нас, тысячелетия для Солнца. Эти вневременные секунды едва не прикончили нас. Еще надо будет разбираться, почему мы уцелели. И почему нормальное время одинаково для любых частиц и космических тел, а величина его разрыва зависит от массы, мне тоже не ясно. Но для микрочастиц было достаточно и микро чтобы не столкнуться в одновременности. А для светил сдвиг в тысячелетия гарантировал свободный проход через то место, где они, не будь такого сдвига, столкнулись бы и взорвались. Все было ясно. Это была непостижимая ясность. Вечером к нам с Мэри заглянул Ромеро. Он чувствовал себя не лучше других. Он сказал, что только на Мизаре не сказался разрыв времени. Пес бодр. дик тоже почти не сдал, а труп заболел. Ромеро назвал происшествие драмой в древнем стиле. Писатели старых эпох охотно же живописали ужасы, возникавшие от расстройства течения времени. Он называл много имен. Среди них я запомнил Гамлета, Эгосфера, Мельмота и какого-то Янки у короля Артура. Исторические изыскания Ромеро меня мало тронули. Разрыв психологического времени, а только о нем шла речь у древних, приводил к страданиям души. Мы же столкнулись с физической аварией, и от нее трещали наши кости и поскрипывал сверхпрочный корпус корабля. «Почему ты такой хмурый?» – спросила Мэри, когда Ромеро, легко постукивая по полу тростью, удалился к себе. «Ведь все окончилось благополучно». «Благополучно окончилось только начало, А каким будет продолжение? Я со страхом жду завтрашнего дня. Завтрашний день прошел благополучно. И еще несколько дней минули без происшествий, если не считать происшествием зрелище беспорядочно снующих светил. А затем опять зазвучала большая тревога, и каждый поспешил на свое боевое место. На экранах обрисовалась знакомая картина. Звездный рой вокруг, и вдруг все звезды посыпались на нас. Асима испуганно закричал, что это тот же звездный рой, где мы уже побывали. Олег потребовал от голоса справку. Голос передал, что звездное окружение то самое. «Мы мчимся в наше прошлое!» Олег, побледнев, впился глазами в горошинки, быстро выраставшие в солнце. «Мы мчимся в наше будущее!» – поправила Ольга. «Но это будущее уже было в прошлом». Я переводил взгляд с нее на Олега, с Олега на Асиму. Я отчетливо ощущал, как во мне ум заходит за разум. Полет в будущее, которое является прошлым, означал, что мы угодили в такое искривление времени, где нет ни начала, ни конца, и где каждое мгновение является одновременно и прошлым, и будущим. До сих пор похожие ситуации служили темой фантастических романов. Но никто и не подозревал, что завихрение времени может обнаружиться реально. «Мы в кольце времени, Олег», — сказал я. «И судя по тому, что прошлое настало очень быстро, диаметр кольца невелик. Мы будем теперь безостановочно гоняться за собой, как пес за собственным хвостом. Твои намерения, Олег». Олег не потерял решительности. «Постараемся не попадать в то будущее, которое является нашим прошлым. Элон, готовь включение генераторов метрики. Голос, дай команду на включение до повторного разрыва времени». Теперь оставалось только ждать. Снова обжигающе засверкали на экранах сто разрастающихся солнц. Снова два бешеных светила вырвались из роя и иступленно понеслись одно на другое. Я весь сжался, готовясь к новому удару по нервам и по тканям, которого на этот раз, может быть, и не перенес бы. Но летящие одно на другое солнце стали тускнеть и закатываться. И больше не было компактного звездного роя. Была прежняя звездная сумятица и толкотня, может быть, лишь немного погуще и посумосбродней. Мы вырвались из опасного промежутка между сшибающимися светилами в обычную звездную сутолоку ядра. «Разрыв времени был не просто разрывом», — с облегчением сказала Ольга. «Он еще означал и выброс в прошлое. Ведь только из прошлого мы могли мчаться в будущее, которое уже было». Я переадресовал ее соображение голосу. Тот первый открыл разрыв времени. Они могли поспорить в досталь и выдать что-либо важное. Меня больше беспокоило, что скольжение по гравитационной улитке не выбросило нас за пределы ядра, а подтолкнуло вглубь. Этот факт мне показался тревожным.